«В засаде!» Луис и Лина поспешили домой. При этом они постарались не попасться на глаза родителям, потому что папа мог привлечь их к украшению тортов, а мама сунула бы им в руки поднос с кофе и попросила бы отнести посетителям. Хватило беглого взгляда через окно, чтобы понять, что в волшебной мельнице от посетителей отбоя нет. «Давай-ка обойдем дом сзади!» «Тогда они нас не увидят», — предложил Луис. Лина кивнула. Они прокрались через заднюю дверь на кухню и прошмыгнули по коридору в свою комнату. «Доставай свой салон красоты для Барби», — приказал Луис. Лина изумленно посмотрела на брата. «Ты что, правда собрался играть с Барби?» «Нет, конечно», — фыркнул Луис, оскорбленный подобным предположением. «Мне нужно только дурацкое зеркало». «А -а, Лина наконец-то поняла, что задумал ее брат. «Тебе нужно зеркало для вампирского эксперимента». «Точняк!» — подмигнул ей Луис. «Можешь забыть о нем. Оно приклеено к стенке салона», — сказала Лина. «Мы его как-нибудь отдерем». «И не мечтай!» «Я не дам тебе испортить свой салон красоты из-за парочки якобы вампиров!» — отрезала Лина. «Не выпендривайся, Лина! Тебе ведь тоже интересно, настоящие они или нет!» — настаивал Луис. «Конечно, Лине было интересно, но расставаться с салоном красоты ей не хотелось. В него можно было еще играть и играть». «У мамы в косметичке лежит зеркальце», — сказала она. Не успела Лина договорить, как Луис выскочил из комнаты. Минуту спустя он вернулся с зеркальцем. «Оно какое-то маленькое, но может сработать». «И что теперь?» – спросила Лина. «Как ты заставишь их поглядеться в зеркальце?» Луис пожал плечами. «Придумаю что-нибудь». «Как насчет... Эй, вы! Хотите пройти вампирский тест?» Язвительно усмехнулась Лина. «Ха-ха! Очень остроумно!» С обидой сказал Луис и принялся рассматривать свое отражение в зеркале. Позднее, когда близнецы уже лежали в постели, а из-за яблонь в саду показалась луна, Лина снова вспомнила о браконьере. «Как думаешь, Петронелла уже в засаде?» спросила она. «Определенно!» ответил Луис сонным голосом и зевнул. «Но не думаю, что тот тип...» Снова придет этой ночью. Петронела еще не залегла в засаде, но все было готово. Кроме еды и теплого одеяла, важно было не забыть банку с духами тумана. Если злодей покажется в эту ночь, она с удовольствием напустит на него белых молотчиков. Она постучала по банке, и тут же в молочной дымке сверкнули узкие зеленые глаза. Петронелла довольно положила банку в рюкзак. «Можно отправляться в путь». Она поплотнее завернулась в ведьмовскую накидку, одним щелчком пальцев погасила свет в яблоневом домике и спрыгнула на толстую ветвь перед входом. Люциус уже поджидал ее с крошечным фонариком, который подвесил себе на рога. В отличие от ведьм, жуки не слишком хорошо видят в темноте. «Полетели, мой хороший!» — сказала Петронелла, забравшись Люциусу на спину. Жук не заставил себя упрашивать. Он разбежался, взлетел и отправился навстречу ночным приключениям. На мельничном пруду все было тихо. Луна сияла на небе, как огромный бумажный светильник, отражаясь в темной воде. Было легко сориентироваться. Петранелла и Люциус заползли в тростник и улеглись в засаде. Они ждали и ждали. Между делом они прогнали двух хорьков, рыскавших в поисках утиных яиц, и, наконец, решили облететь вокруг пруда, чтобы не заснуть. Но и сверху они не заметили ничего необычного, поэтому они вернулись в свое укрытие и удобно устроились среди стеблей тростника». Но вдруг раздался подозрительный шум. Он был похож на шепот и доносился с другой стороны пруда. — Ты слышал? — взволнованно спросила Петронелла. Люциус кивнул. — Их минимум двое. Яблоневая ведьма раздвинула стебли тростника и принялась напряженно вглядываться в темноту. — Там! — она засекла движение на другой стороне. Сгорбленные тени пробежали по берегу пруда и скрылись. Петранелла увидела достаточно. «Ну, погодите!» — мрачно прошептала она и вытащила банку с духами тумана из рюкзака. Она постучала по стеклу и забормотала. «Елки, жабы и поганки! Духи прочь из этой банки! Кто раскинул злые сети?» Пусть узнает ведьмы месть! Не скупитесь на тычки, на щипки и на толчки!» Как только она произнесла последнее слово, крышка открылась, и духи тумана, таинственно вздыхая, легко понеслись над гладью пруда. В холодном ночном воздухе с каждым движением они казались все больше и больше. Вскоре раздался крик, затем еще один, И еще один. У Петронеллы мурашки забегали по коже. Гнилые помидоры. Ей было понятно, кто кричал. Она вскочила на спину Люциуса и пулей полетела через пруд на тот берег. Слишком поздно. Духи тумана давно настигли этих двоих и решили позабавиться с ними. Уау, уиву, уиву. Гудели духи, а их зеленые глаза зло блестели от удовольствия. Они схватили Лину под мышки и держали извивающуюся девочку над водой. У Луиса дела обстояли не лучше. Его духи тумана крепко держали за ногу и раскачивали в воздухе вниз головой. Отпустите меня, проклятые духи! кричал он. И! -и, -и, -и, -и пронзительно визжала Лина отнесите меня на берег! Петронелла! «Я уже здесь!» — сердито шикнула яблоневая ведьма и потрясла яблочные семечки в кармане юбки. Она тут же увеличилась до нормального человеческого роста. «Прекратить безобразие!» — рявкнула она на духов тумана. Но духи не желали останавливаться. Им было так весело! Разгневанная Петронелла схватила волшебную палочку — елки жабы и поганки духи быстро лезьте в банку вы напали на детей ради злых своих затей лучше бы духи не злили Петронеллу. они тут же отпустили детей и впорхнули обратно в свою банку луис покатился по земле алина плюхнулась прямо в воду два грибка и вот она уже выбралась на берег Петронела быстро укутала ее в теплый ведьминский плащ. После этого она крепко-накрепко закрутила крышку банки. Вы как, в порядке? Она с тревогой посмотрела на близнецов. Лина кивнула, а Луис потер ушибленный локоть. Опасные ребята! Проворчал он. Да уж какие есть, сказала Петронела. Но что ради всех яблок на свете вы делали у пруда в такую пору? «Мы хотели помочь тебе поймать разбойника», — жалобно сказала Лина и выжала воду из косичек. «Отлично справились! Молодцы!» — фыркнула Петронелла. «Если он и собирался на свое черное дело сегодня, то этот спектакль наверняка его вспугнул». Близнецы сокрушенно вздохнули и потупились. «Вы себя точно хорошо чувствуете?» — спросила яблоневая ведьма заботливо. «Может, у вас шок?» «Не-а», — сказала Лина и криво усмехнулась. «Мы ведь знаем, как ведут себя духи тумана». «Точно!» — кивнул Луис. «Правда, было веселее, когда они издевались над папой». Как по команде, в тот же миг в старом доме Мельника зажегся свет, и на улицу выбежали родители, которые стали громко звать детей. «Лина! Луис! Где вы?» Мама по-настоящему встревожилась. «Нам пора», — сказал Луис. Лина быстро выпуталась из теплого плаща и протянула его Петронелле. «Возьми, пожалуйста, а то мама с папой начнут задавать дурацкие вопросы». Затем близнецы повернулись и припустили навстречу родителям. Господин и госпожа Брецель в ужасе смотрели на своих детей. Один весь чумазый, другая насквозь мокрая. — Что случилось? — Изумленно спросила мама. — Почему вы не в кроватях? — допытывался папа. Лина и Луис переглянулись. Близнецы понимали друг друга без слов. — Мы услышали у пруда какие-то странные звуки и пошли посмотреть, что там такое, — сказал Луис. Лина согласно кивнула. — А вы знали, что в нашем пруду живет вот такой огромный карп? «По-видимому, ты хотела поймать его голыми руками», — проворчал господин Брецель. «Я поскользнулась и упала в воду», — сказала Лина. «А я ее спас», — сказал Луис и безмятежно улыбнулся. Родители недоверчиво посмотрели на них. «Счастье, что никто из вас не пострадал». «Ложитесь спать, утром поговорим». Госпожа Брецель обняла детей за плечи и повела их в дом и срочно переоденьтесь, а то еще воспаление легких подхватите», — добавила она.